Приближался полдень. По привокзальной улице нескончаемо лился поток людей, как всегда на бойком месте в выходной день. Я смешался с этим потоком и, под взглядами липкими, как назойливые мухи, все же продолжал бесцельно бродить примерно в течение часа. Считается, что хождение пешком имеет определенный психологический эффект. Возьмем, например, воинскую часть на марше. Колонна может двигаться в две или в четыре шеренги, и солдат превращается лишь в двуногое существо, имеющее единственную цель — сохранять строй. Думая одновременно, с чувством мрачной опустошенности, потери лица и сердца, в этом ритме бесконечного марша заключается и бездушное успокоение. Мало того, совсем не нередки случай когда во время долгого марша люди даже испытывают половое возбуждение. Однако нельзя же до бесконечности отгонять мух. Скорее, я должен превратиться во всевидящий мушиный глаз и жадно летать в людской толпе. Я должен найти в ней какого-то человека, который захочет продать мне поверхность кожного покрова. Пол мужской. Обладатель гладкой кожи, по возможности, без характерных признаков. Поскольку потом она будет растягиваться и сжиматься, черты лица и размеры безразличны. Возраст от 30 до 40. Правда, у сорокалетнего летнего мужчины, который согласится на мое предложение ради денег, кожа может оказаться со множеством шрамов и непригодная для меня, поэтому речь фактически шла о 30 -летнем. Я попытался взять себя в руки, но и это усилие вспыхнув, как перегорающая электрическая лампочка погасла. Было очень трудно поддерживать внутреннее напряжение. Да к тому же и люди, шедшие по улице, хотя они и были между собой чужими, образовали прочную цепь, как органическое соединение без единого разрыва, куда можно было бы втиснуться. И сможет ли одно лишь обладание избранным мной лицом послужить столь уж прочной связью? Ведь даже одежда, которую они носили, была согласована точно пароль, выпущенный в огромном количестве сегодняшний пароль, именуемый «модой». Не есть ли это отрицание формы и, вместе с тем, некий новый вид формы? В том смысле, что изменения происходит беспрерывно. Это, видимо, отрицание формы. Но в том смысле, что это отрицание осуществляется в массовом порядке. Оно представляется, опять-таки, облеченным форму. Может быть, такова душа сегодняшнего дня. И из-за этой души я стал еретиком. И хотя представление о моде, созданное искусственным волокном, действительно поддерживалось моими исследованиями, люди, думая, наверное, что человек, лишенный лица, лишенный души, ни за что не допустит чтобы я слился с ними. Я отдавал все силы тому, чтобы продолжать идти. Если бы я легкомысленно окликнул кого-нибудь из толпы, моя связь с окружающими в миг расползлась бы, как намокшая бумага сёдзи. Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме, обтянутые бумагой. Меня, наверное, окружили бы чистоколом люди и стали без всякого снисхождения расспрашивать о моей маске, такой нелепой. Я раз 6 прошел из конца в конец по привокзальной улице и все это время беспрерывно получал подобное предостережение. Нет, не потому, что я слишком много думал об этом, хотя там была невообразимая толчая вокруг меня, точно это был зачумленный район, всегда оставалось свободное пространство, и ни разу никто не задел меня плечом. Мне казалось, что я в тюрьме. В тюрьме. И тяжело давящие на тебя стены и стальные решетки все превратилось в отполированное зеркало. И ты повсюду находишь собственное отражение. То, что ты не можешь в любую минуту убежать от самого себя, вот в чем ужас заточения. Я тоже прочно упрятан в мешок самого себя. Как не бейся, не вырвешься из него. Нетерпение превратилось в раздражение, а раздражение вылилось в мрачную злобу. Но тут вдруг мне в голову пришла мысль, а что, если зайти в ресторан в универмаге? Может быть, потому что у меня было время, а может быть, из-за того, что я проголодался? Но эта мысль заключала в себе еще больший вызов. Интуиция человека, загнанного в угол, наконец подсказала мне, где распорот мешок, в который меня упрятали. Люди ведь становятся одинокими, становятся разобщенными, становятся беззащитными, обнаруживают свои слабости, становятся слезливо-просительными, главным образом в те минуты, когда спят, отправляют естественные надобности, ну и когда поглощены едой. Кстати, индивидуальное меню составляет особую гордость ресторанов в универмагах.